Часть 4. Преодоление психологических причин лишнего веса. Глава 18. Когнитивно-поведенческая терапия. Основные положения когнитивно-поведенческой терапии при лечении лишнего веса. За годы практики в качестве психолога-консультанта я убедился, что когнитивно-поведенческая терапия является одним из наиболее эффективных методов борьбы с лишним весом. имеющим психологические причины. Этот подход позволяет не только сбросить вес, но и изменить неправильные модели мышления и поведения, приводящие к перееданию. Основные цели КПТ – научить человека осознать и контролировать свои мысли и эмоции, выявить внутренние конфликты и иррациональные убеждения, мешающие сбросить вес. С помощью когнитивно-поведенческого подхода пациент обучается более адаптивным формам реагирования на жизненные ситуации, не связанные с перееданием. Одна из основных целей когнитивно-поведенческой терапии при работе с лишним весом научить человека лучше понимать и контролировать собственные мысли и эмоции. Переедание часто является способом компенсировать негативные переживания, уйти от стресса, тревоги, одиночества. С помощью КПТ Мы разбираемся, какие именно мысли и чувства провоцируют приступы обжорства у конкретного человека. Например, моя пациентка Марина заметила, что у нее резко возрастает аппетит, когда она чувствует себя одиноко. Она начинает думать «У меня никого нет, я никому не нужна, моя жизнь пуста и бессмысленна». Эти переживания Мария привыкла глушить едой. В ходе КПТ мы выяснили, что у Марины есть искаженное представление о том, что одиночество – это плохо и невыносимо. На самом деле она просто избегает общения с близкими людьми. Мы отработали навыки регуляции негативных эмоций, связанных с одиночеством. Теперь, ощутив тревогу, Марина звонит своим друзьям или идет на йогу, а не бросается есть. Еще одна важная задача КПТ – помочь клиенту распознать глубинные и рациональные убеждения, которые подпитывают его проблемы с лишним весом. Например, распространенное убеждение «Я слишком слаб, чтобы похудеть, у меня нет силы воли». С моим клиентом Иваном мы провели глубинную работу и выяснили, что в основе этой установки лежит страх быть отвергнутым из-за полноты. В детстве Ивана дразнили толстяком. Он вынес убеждение, что его не будут любить и уважать, если он не похудеет. Но на самом деле это не было так. Он окружен любящими людьми. Осознание этого помогло Ивану набраться смелости и начать работу над собой. Таким образом, с помощью КПТ мы учим клиента распознавать деструктивные мысли, оценивать их рациональность и конструктивность, заменять на более адаптивные. Это ключ к изменению негативных паттернов мышления и поведения, мешающих справиться с лишним весом. Человек обретает внутренние ресурсы, чтобы действовать в направлении своих целей, а не уходить в переедание. Одним из важнейших направлений когнитивно-поведенческой терапии лишнего веса является работа с неадаптивными и рациональными установками и убеждениями клиента. За долгие годы практики я убедился, что подобные заблуждения играют ключевую роль в формировании и поддержании проблем с весом. Распространенное убеждение, с которым я сталкиваюсь, стоит не один раз сорваться и нарушить диету, как весь процесс будет утерян. Так что можно есть абсолютно все подряд без ограничений. Эта иррациональная мысль ведет к тому, что человек после малейшей оплошности сдается. набрасывается на еду и набирает килограммы. С такой установкой мне пришлось работать с Анной. После того, как она съела кусок торта на дне рождения, Анна решила, «Все, я сорвалась, диета провалена. Я снова толстая и ничтожная». В итоге она объелась в тот вечер до отвала, а на следующий день продолжила безудержно есть всякие вкусности. Вместе мы проанализировали, насколько эта мысль нелогична. Я объяснил Анне, что один кусок торта – это не повод для срыва. Можно спокойно вернуться к здоровому питанию на следующий день. Такой подход помог ей контролировать себя в сходных ситуациях. Еще одно типичное заблуждение, которое я слышу от клиентов. «Я заслуживаю быть полным. Это наказание за мои недостатки!» Так думала моя пациентка Нина. Для нее лишний вес стал самонаказанием за то, что она плохая мать и жена. В процессе КПТ мы выяснили, что эта установка не имеет под собой реальных оснований. Нина – хорошая, заботливая мать, просто иногда устает справляться со всеми обязанностями. Понимание того, что вес – не наказание, а результат образа жизни, мотивировало Нину начать работу над собой. Таким образом, выявление и перестройка дезадаптивных убеждений – это важнейший инструмент КПТ для преодоления психологических причин лишнего веса. Человек освобождается от ложных мыслей, мешающих ему эффективно себя регулировать. Это открывает путь к формированию более конструктивного отношения к своей проблеме и активным действиям по ее решению. Мой пациент Андрей верил, что его комплектация обусловлена наследственностью, поэтому бесполезно что-либо предпринимать. Вместе мы проанализировали это убеждение и пришли к выводу, что оно является иррациональным и мешает действовать. Андрей понял, что генетика – лишь предрасположенность, которую можно скорректировать образом жизни. Это стало мотивирующим фактором для него. Еще один важный аспект КПТ – выявление и изменение неадаптивных паттернов мышления, усугубляющих проблему лишнего веса. К примеру, мысли типа «я никогда не смогу похудеть», «я не заслуживаю стройного тела», «все равно я сорвусь и снова наберу вес» и тому подобное. С моей пациенткой Мариной мы отрабатывали техники оспаривания подобных деструктивных мыслей. Я учил ее заменять их на более рациональные и конструктивные установки. Это помогло Марине изменить свое отношение к процессу похудения и повысить мотивацию. Немаловажно и формирование навыков самоконтроля. КПТ учит пациентов лучше понимать внутренние и внешние факторы, запускающие приступы переедания, а также способы противостоять им. Мой клиент Павел научился вовремя распознавать триггеры обжорства, такие как стресс на работе, скука, одиночество. Вместо того, чтобы пойти к холодильнику, он стал переключаться на другие занятия – чтение, прогулки, общение с друзьями. Это помогло ему значительно сократить эпизоды неконтролируемого переедания. Таким образом, КПТ дает мощный инструментарий для комплексной работы с психологическими факторами лишнего веса. Этот подход помогает многим моим клиентам не только сбросить вес, но и кардинально изменить свое мышление и отношение к себе и своей проблеме. Это залог стойкого результата на долгие годы. Диагностика причин и факторов, способствующих перееданию. Для того... Чтобы когнитивно-поведенческая терапия была эффективной, необходимо тщательно продиагностировать конкретные психологические факторы, которые провоцируют переедание у данного человека. Это позволит выстроить персонализированную программу психокоррекции. Одним из ключевых направлений диагностики в когнитивно-поведенческой терапии лишнего веса является выявление индивидуальных триггеров, запускающих приступы переедания у конкретного человека. Под триггерами понимаются определенные ситуации, эмоциональные состояния, мысли, которые провоцируют приступы обжорства. Триггеры могут быть очень разнообразными. Например, типичный триггер – стресс, повышенная тревожность. Другой распространенный запускающий механизм – скука, когда человек начинает бесцельно переедать. Также в роли триггера могут выступать гнев, обида, чувство одиночества и покинутости. По данным исследований, многие люди используют еду, чтобы заглушить негативные эмоции и состояния. Поэтому диагностика индивидуальных триггеров ключевой момент. Чтобы определить свои триггеры, человек может в течение одной-двух недель вести дневник приступов переедания. Туда заносятся обстоятельства эпизода, эмоции, мысли, внешние события. Затем выявляются закономерности того, что предшествовало перееданием. Также полезно проводить регулярный мониторинг собственного пищевого поведения. Исследования показали, что многие люди недооценивают количество съеденной пищи. Установив точный контроль, можно выявить привычные триггеры. Например, мой клиент Андрей был уверен, что переедает только по праздникам. Однако дневник показал, что эпизоды обжорства случаются у него в среднем 2-3 раза в неделю. Чаще всего триггером оказывалось напряжение на работе. Когда триггеры определены, мы разбираем каждый из них, выясняем, каким образом он запускает переедание, и ищем способы разорвать эту связь. Например, через релаксацию, физические упражнения, обращение за социальной поддержкой и так далее. Так, диагностика триггеров позволяет понять механизмы срыва контроля над пищевым поведением. Это открывает возможности для коррекции с помощью методов когнитивно-поведенческой терапии. Например, у моей клиентки Оли переедание часто начиналось, когда она чувствовала себя одинокой и брошенной. У Петра триггером служил стресс на работе. Маша начинала много есть, когда считала себя некрасивой и непривлекательной. Выявив индивидуальные триггеры, мы разбираем, каким образом они запускают неконтролируемые переедания и ищем способы нейтрализовать эту связь. Например, переключиться на другой вид деятельности или пообщаться с близким человеком. Еще одно важное направление диагностики – анализ автоматических негативных мыслей, возникающих у человека в ситуации, провоцирующих переедание. Это может быть самокритика, обесценивание себя, представление о безысходности ситуации. «Я никчемный неудачник, мне не справиться с этой проблемой», думала моя пациентка Наташа перед очередным приступом обжорства. Вместе мы научились ловить и оспаривать такие деструктивные автоматические мысли. Ну и, конечно, важная задача – исследование самооценки человека, его отношения к собственному телу и весу. Низкая самооценка, непринятие своей внешности – типичный психологический фактор, поддерживающий проблемы с весом. С помощью диагностических методик и бесед я выявляю истинное отношение человека к себе. Это позволяет в дальнейшем скорректировать возможные искажения с помощью психотерапевтических интервенций. Таким образом, тщательная диагностика корней проблемы дает ключ к пониманию причин переедания в каждом конкретном случае. Это фундамент для выстраивания эффективной индивидуальной программы когнитивно-поведенческой терапии. Коррекция неадаптивного пищевого поведения Когда причины переедания выявлены, можно переходить к следующему этапу когнитивно-поведенческой терапии – коррекция неадаптивного пищевого поведения. Это комплексный процесс, включающий обучение навыкам самоконтроля, осознанному подходу к питанию, а также преодоление эмоционального и компульсивного переедания. Одним из важнейших направлений коррекции пищевого поведения в КПТ является формирование у человека способности контролировать импульсивное поведение, не поддаваться эмоциональным порывам и желаниям. Это ключевой навык, позволяющий избегать неконтролируемого переедания. Со многими клиентами у нас возникает иррациональное непреодолимое влечение к еде. Они описывают это как невозможность устоять перед видом вкусной пищи, даже если нет голода. Человек как бы выключается и начинает поглощать все подряд, не отдавая себе отчета. Чтобы справиться с такими импульсивными порывами, я обучаю клиентов простым, но эффективным техникам. Одна из них – правило 10 минут. Если возникло острое желание съесть что-то, нужно заставить себя подождать как минимум 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы перегорел эмоциональный порыв и человек смог трезво оценить ситуацию. Зачастую импульсивное желание проходит и становится понятно, что продукт вовсе не нужно было есть. Таким образом удается предотвратить неконтролируемый прием пищи. Еще один полезный прием – научиться распознавать самые первые признаки возникающего импульса – тревожные звоночки. Это может быть определенное физическое ощущение, мысль, эмоция. Как только человек замечает такой сигнал, он должен применить техники отсрочки. дыхательные упражнения, переключение внимания. Моя клиентка Ольга научилась понимать, что перед приступом тяги к еде у нее возникает характерное чувство тревоги в животе. Это служило для нее знаком приготовиться управлять желанием. Благодаря этому Ольга стала гораздо реже поддаваться импульсивному перееданию. Такие навыки самоконтроля играют ключевую роль в коррекции неадаптивного пищевого поведения. Они позволяют человеку взять под контроль иррациональные импульсы, мешающие регулировать прием пищи и вес. Это очень важное звено в КПТ лишнего веса. Мой клиент Сергей научился применять правила десяти минут. Если возникает импульс съесть что-то, он откладывает это на 10 минут. Этого достаточно, чтобы перегорел эмоциональный порыв, и Сергей может трезво оценить необходимость действительно съесть этот продукт. Одним из важнейших инструментов коррекции пищевого поведения в когнитивно-поведенческой терапии является формирование осознанного, внимательного подхода к процессу приема пищи. У большинства людей с лишним весом еда часто поглощается неосознанно, на автомате. Они едят перед телевизором, сидя за компьютером, попутно занимаясь другими делами. В результате человек съедает большие объемы пищи, даже не замечая этого. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, я учу своих клиентов есть осознанно, уделяя процессу максимум внимания. Нужно сосредоточиться на вкусовых ощущениях, аромате, консистенции блюда. Есть необходимо медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Такой подход позволяет полнее насладиться едой, испытывая большее удовлетворение от принимаемой пищи. Одновременно человек быстрее насыщается и не заглатывает большие порции без осознания этого. Моя клиентка Лариса раньше часто ела ужин у телевизора, отвлекаясь на фильмы или сериалы. В итоге она могла съедать 2-3 порции и более, даже не замечая этого. Я научил Ларису сосредотачиваться на еде во время ужина, отключив все отвлекающие факторы. Это помогло ей значительно уменьшить объем потребляемой пищи. Важно также тренировать осознанность в повседневной жизни. Например, когда вы пьете утром кофе, Полностью сфокусируйтесь на этом действии – ощущение тепла в руках, аромате. Такая тактика помогает лучше контролировать себя за столом. Осознанное питание – это важный навык, который позволяет человеку глубже осмыслить свои привычки в еде. В результате формируется более рациональное и контролируемое пищевое поведение, что способствует достижению веса. С пациенткой Ларисой мы делали такие упражнения. Она старалась есть медленно, смакуя каждый кусочек, полностью сосредоточившись на вкусе и аромате. Это помогло Ларисе значительно сократить порции и предотвратить переедание. Одним из важных инструментов коррекции пищевого питания в КПТ является создание персонализированного плана питания для клиента. Он позволяет выстроить рациональный режим приема пищи с учетом образа жизни и привычек конкретного человека. У многих моих пациентов отсутствует четкий распорядок приема пищи, они едят хаотично, когда придется. Из-за этого возникает сильный голод, усталость, раздражительность, которые способствуют перееданию. Чтобы избежать таких ситуаций, я помогаю составить регулярное меню на каждый день с оптимальным интервалом между приемами пищи. Обычно рекомендуется 4-5 приемов пищи в день. Важно учитывать режим и распорядок дня клиента, чтобы план можно было интегрировать в его жизнь. Например, для Светланы мы разработали такой план питания на рабочие дни. 8.00 – завтрак. 10.30 – второй завтрак – перекус. 13.00 – обед. 16.00 – полдник. 19.00 – ужин. При этом в выходные дни она могла сдвинуть график на час позже. Регулярное питание по расписанию помогает Светлане не испытывать сильный голод и контролировать пищевое поведение. В плане питания мы также прописываем конкретные блюда и продукты для каждого приема пищи и перекуса. Это лишает необходимости задумываться, что приготовить, снижая риск необдуманных решений. Опираясь на такой индивидуальный план, человек оптимизирует свой режим питания. Это важный элемент КПТ. позволяющие добиться стойких результатов снижения веса. Одно из важных направлений неадаптивного пищевого поведения в КПТ это работа с эмоциональным и компульсивным перееданием. Эти расстройства играют большую роль в проблемах с лишним весом, поэтому требуют пристального внимания. Эмоциональное переедание проявляется в увеличении потребления пищи в ответ на негативные эмоции, стресс, гнев, тоску, одиночество. Человек как бы заедает свои проблемы. Моя пациентка Аня, например, начинала неконтролируемо поедать сладкое при малейшей тревоге или плохом настроении. Чтобы справиться с такой привычкой, мы отрабатываем адаптивные способы регулирования эмоций. Это могут быть дыхательные упражнения, физические нагрузки, обращение за социальной поддержкой. Все, что помогает человеку успокоиться и взять себя в руки. При компульсивном переедании возникает потеря контроля. Человек съедает большое количество пищи за короткое время, не может остановиться. Мы разбираем факторы, которые провоцируют такие эпизоды, и отрабатываем навыки прервать их на ранних столях. Например, мой клиент Сергей обнаружил, что у него бывают приступы неконтролируемого поедания сладкого вечером, когда он устает после работы. Мы договорились, что в такие моменты он будет делать перерыв, переключаться на другое занятие, что прервет развитие компульсивного эпизода. Работа с эмоциональным и компульсивным перееданием требует времени, но позволяет добиться устойчивых результатов. Человек обретает способность конструктивно справляться со своими эмоциями и не заедать их, что критически важно для преодоления лишнего веса. подробнее об этом поговорим в одной из следующих глав так шаг за шагом человек приобретает инструменты для формирования рационального пищевого поведения избавляется от деструктивных привычек поддерживающих лишний вес это закладывает прочный фундамент для достижения стойкого результата преодоление психологических барьеров похудения даже когда человек уже овладев инструментами контроля пищевого поведения на пути к не... На пути к снижению веса его могут подстерегать различные психологические барьеры. Это снижение мотивации, стыд и вина, негативный образ собственного тела. Преодолеть их помогают специальные методы КПТ. Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться в работе с клиентами, пытающимися снизить вес, является постепенная потеря мотивации и веры в успех. Вначале все движутся к цели с энтузиазмом, меняют питание, записываются в спортзал, видят первые результаты. Но со временем этот пыл у многих начинает угасать, процесс растягивается, процесс замедляется. И человек опускает руки, считая, что у него ничего не получится. Чтобы не допустить этого, я уделяю много внимания поддержанию мотивации на протяжении всего процесса похудения. Мы регулярно оцениваем уже достигнутые маленькие победы и успехи. Я фокусирую клиента на том прогрессе, который уже есть, вместо того, чтобы заострять внимание на временных неудачах. Также вместе с клиентом мы ставим реалистичные цели на ближайшее будущее, дробя процесс похудения на этапы. Двигаясь от промежуточной цели к промежуточной цели, Человек лучше ощущает продвижение вперед на пути к долгосрочному результату. Я также обучаю своих клиентов самостоятельно поддерживать внутреннюю мотивацию. Например, периодически вспоминать изначальные причины, по которым они решили сбросить вес, представлять себя уже стройными и здоровыми. Такие визуализации и самовнушения помогают воодушевить себя продолжать движение. Благодаря этим методам удается поддерживать мотивацию клиента на протяжении всего процесса похудения. Это критически важно для достижения долгосрочного результата. Человек, уверенный в успехе, имеет гораздо больше шансов довести начатое до конца. Одно из наиболее распространенных эмоциональных ловушек, с которыми сталкиваются мои клиенты в процессе похудения, это чувство вины и стыда из-за срыва диеты или набора веса после периода успеха. Допустим. Первое время все шло хорошо. Человек придерживался плана питания, активно занимался спортом, вес умеренно пошел вниз. Но потом произошел срыв, сорвался на выходных, не смог отказаться от торта на дне рождения и так далее. В итоге клиент начинает испытывать очень сильные негативные эмоции, вину, стыд, разочарование в себе. Это может привести к резкому снижению мотивации и даже полному отказу от дальнейших попыток похудеть. В таких ситуациях я помогаю клиенту объективно взглянуть на ситуацию, не драматизировать. Объясняю, что маленькие ошибки и срывы – это нормально, они неизбежны в процессе. Главное не цепляться за них и не впадать в самобичевание, а спокойно продолжать движение к своей цели. Я напоминаю клиенту о том, прогрессе, которого он уже достиг благодаря своим усилиям – Подчеркиваю, что один сорванный уикенд не перечеркнет недели и месяцы работы. Мы фокусируемся не на неудаче, а на следующем шаге вперед. Такой подход помогает избавиться от чувства вины и стыда, которые мешают человеку двигаться дальше после срыва. Он сохраняет позитивный настрой и продолжает похудение, а не бросает все на полпути. Преодоление таких подобных эмоциональных ловушек критически важно для успеха. Один из важнейших моментов в психологической работе с клиентами, желающими сбросить вес, это преодоление негативного образа своего тела, формирование к нему здорового отношения. К сожалению, многие люди с лишним весом крайне недовольны и недолюбливают свою внешность. Они фиксируются на недостатках, считают себя некрасивыми и непривлекательными. Такие установки могут серьезно подрывать мотивацию похудеть и мешать добиться результата. Поэтому в процессе КПТ я уделяю много внимания работе с образом тела клиента. Мы выявляем конкретные зоны и аспекты внешности, которые вызывают наибольшую неудовлетворенность. Затем в ходе бесед я помогаю посмотреть на эти комплексы более рационально. Мы ищем сильные стороны и позитивные черты, которыми обладает человек. Я подчеркиваю, что никто не идеален, каждый имеет право на недостатки. Также мы работаем над постепенным формированием более любящего отношения к своему телу. Я учу техникам самопринятия, визуализации себя в лучшем свете. Со временем такой подход помогает полюбить и принять себя таким, какой вы есть. Благодаря этому внутренняя мотивация становится гораздо сильнее внешней. Похудеть, чтобы понравиться другим. Человек худеет ради собственного благополучия и здоровья, а не из-за непринятия своего отражения в зеркале. Это ключевой момент для устойчивого результата. Так, шаг за шагом мы преодолеваем психологические барьеры, которые мешают человеку эффективно снижать вес. Это позволяет сохранять веру в успех и добиться долгосрочных результатов. Профилактика рецидивов и закрепление достигнутых результатов. К сожалению, многие люди, которым удалось похудеть, со временем вновь набирают вес. Часто причиной этого становится возврат к старым нездоровым привычкам в еде и образе жизни. Когнитивно-поведенческая терапия позволяет минимизировать риск таких рецидивов. Одно из важных направлений – это обучение клиентов распознать первые признаки возможного срыва и вовремя его предотвращать. Мы выявляем индивидуальные факторы риска, ситуации, мысли, эмоции, которые могут спровоцировать возврат к перееданию. К примеру, для моей клиентки Ольги такими сигналами тревоги были конфликты в семье и сниженные настроения. Она научилась преодолевать эти состояния на ранней стадии и включать отработанные техники саморегуляции, чтобы не допускать срыва. Одним из важнейших инструментов профилактики рецидивов после похудения является выработка устойчивого индивидуального плана здорового поведения для клиента. Такие стратегии должны войти в привычку и естественным образом интегрироваться в образ жизни человека. Вместе с клиентом мы подробно прописываем оптимальный режим питания, которого он будет придерживаться для поддержания веса. Это включает регулярность приемов пищи, сбалансированный рацион, объемы порции. Также в план входит график физических нагрузок, которые позволяют не только сохранить достигнутый результат, но и продолжать менять фигуру к лучшему. Мы подбираем те виды активности, которые нравятся клиенту, учитываем его возможности и особенности. Кроме того, мы продумываем превентивную стратегию, какие занятия помогут человеку переключиться и избежать эмоционального переедания в стрессовых ситуациях. Это может быть спорт, Медитация, хобби, общение с друзьями. Важно максимально детально и структурированно прописывать этот план, чтобы клиент мог четко ему следовать. Постепенно такие стратегии здорового поведения войдут в привычку и станут естественной частью жизни человека. Это залог долгосрочного сохранения достигнутых результатов. Главное – регулярно пересматривать план вместе с клиентом, корректировать его под новые реалии и цели. Тогда он будет максимально эффективен для профилактики рецидивов и закрепления успеха похудения с помощью КПТ. Наконец, важна поддерживающая терапия. Даже после достижения веса я рекомендую периодически приходить на сессии. Мы обсуждаем трудности, с которыми сталкивается клиент, корректируем поведенческие модели. Это помогает не сойти с дистанции и сохранить результат. Таким образом, КПТ дает инструменты не только для снижения веса, но и для закрепления положительной динамики. Профилактика рецидивов критически важна для поддержания стройной фигуры и здоровья в долгосрочной перспективе. Это одна из ключевых задач, которую мы решаем с клиентом.